Глава сорок «Кто?» Айк. «Я пришел к главному врачу клиники в компании двух матерых юристов, которые собаку съели на подобных делах. Недобросовестность медицинских учреждений — их кредо. А тут такой жирный косяк со стороны известной частной клиники. Уцепились за дело клещами. Сижу в кабинете Давида Авраамовича, глав врача, смотрю на умудренного жизнью седоволосого коротышку». Вот вроде выглядит умным, представительным, в костюме с очками в модной оправе, а несет такую ересь. «Айк Барсегович», — между тем продолжает главврач, «в наше с вами общение закралось недопонимание. Конечно же, никто не собирался насильно делать вашей жене аборт. Это уму непостижимо. В нашей клинике не могло произойти ничего подобного. Я вам гарантирую». «Ну да, ну да. А я баран, который неверно понял ситуацию» когда мою жену чуть силком не увезли на операцию. «Мне пришлось дать в морду врачу, лишь бы ее не увезли. Стою на своем. Это, по-вашему, не собирались ничего делать насильно?» Давид Авраамович смотрит на меня с долей осуждения и отвечает. «Вам совершенно не обязательно было бить моего сотрудника, который, к слову, не выдвигает обвинений, хотя жестоко пострадал от ваших рук». «Все, что стоило сделать, это заявить, что вы не даете согласия на операцию жены». «Я это заявил», — хлопаю ладонью по столу. «Мои слова были проигнорированы». «Это никак невозможно», — Давид Аврамович делает большие глаза. «Совершенно никак». «Какой-то театр абсурда. Он переверяет абсолютно все, что слышит. Профессиональный переговорщик». «А давайте так, Давид Аврамович, развожу руками». «Предоставьте документ, подтверждающий, что моя жена дала согласие на операцию. Мы проверим его у независимых экспертов и наверняка выясним, что ее подпись поддельная, потому что Мария уверяет, что не подписывала его». Но даже этот убийственный аргумент не выводит главврача из равновесия. Давид Авраамович строит скорбную мину и продолжает гнуть свое. «Ваша жена, простите, была сегодняшним утром немного не в адекватном состоянии» она сначала на все согласилась потом впала в истерику и заявила что ничего не подписывала хотя это не так перебивает его покашливанием один из моих адвокатов то есть вы утверждаете что марья ивановна а Мариан все же по итогу отказалась сделать операцию но это не помешало ее лечащему врачу эту операцию назначить несмотря на то что пациентка находилась в невменяемом состоянии я верно вас понял «Вы пытаетесь поймать меня на слове?» щурит глаза главврач. «Я вовсе не это имел в виду». «Хватит демагогий, наконец, не выдерживая. Вот вам факты. Моей жене заявили, что у нее замершая беременность. Это подтвердили узистка и ее лечащий врач. Однако сегодня же в другой клинике мы выяснили обратное. Вот ее новые УЗИ, полюбуйтесь». С этими словами я кладу перед главврачом бумагу. Он берет ее с недоверием внимательно изучает а потом выдают на голубом глазу. Очевидно, что всему виной неисправный аппарат УЗИ. Поэтому наш врач и выдал неверное заключение. Поверьте, мы устраним этот огрех. Огрех? У меня чуть пара не валит, когда это слышу. Я чуть не лишился ребенка из-за вашего огреха. Я понимаю всю степень вашего возмущения, уверяет меня он. Клиника готова возместить моральный ущерб. Поверьте, мы понимаем весь ужас ситуации, готовы. Нет, вы не понимаете, сижу, сдерживаясь из последних сил. Я здесь не ради денег. Пристально смотрю главврачу врачу в глаза, продолжая, перейдя на деловой тон. Единственная причина, по которой я пришел к вам а не направился прямиком в суд состоит в том, что мне кристально ясно, что идея сделать моей жене аборт принадлежит не ее лечащему врачу. Он лишь пешка. А мне нужно имя игрока, и вы мне его назовете, иначе я жизнь положу на то, чтобы сравнять вашу клинику с землей. Кроме обращения в суд, я также пойду в СМИ. Придам огласке все, что здесь случилось. То, как вы обращаетесь с беременными пациентками, как травите их снотворным, обеспечиваете им аборты, как вы даете фальшивые результаты ДНК-тестов, вас разорвут. Вы это понимаете? По мере того, как я говорю, морщинистое лицо этого индюка все больше вытягивается». Я делаю паузу, выразительно на него смотрю. «Так как это будет? Лайт или хард-версия?» Цижу теряю терпение. «Строго между нами». Вдруг выдает главврач. «Я сейчас нарушаю все правила, но, думаю, вам будет интересно узнать, что наш крупнейший инвестор вот уже четыре года — это Гевор Карменович Туманян». «Когда он о чем-то просит, нам приходится идти навстречу. Всем нужно на что-то жить, Айк Барсекович». Как только слышит реклятую фамилию Туманяна, меня аж всего передергивает. «Я ответил на ваш вопрос?» Давид Авраамович смотрит на меня заискивающе. «Более чем киваю». «Так, может быть, обойдемся без суда?» Голос Давида Аврамовича становится приторно-сладким. «Клиника готова предоставить вашей семье бесплатное пожизненное обслуживание». «Вы издеваетесь?» — гаркаю на него. «Я больше на километр не подпущу к вашей клинике ни одного члена своей семьи». «Без суда никак не обойдемся», — подтверждает один из моих адвокатов. «Ждите убойный иск». «На этом мы покидаем кабинет главврача. Иду по коридору клиники, а меня колбасит так, будто я пробежал марафон на 15 километров». Все тело подрагивает. Дурее от мысли, что я вот уже много лет возил в этот гадюшник свою жену и детей. Тратил здесь приличные деньги. И в итоге получил такое. Главное, кто зачинщик? Этот туманян думает, что у него девять жизней, как у кошки? Покушаться на мою семью. Да я ему позвоночник выдеру. В эту самую минуту получаю сообщение от Марии. Спасибо за цветы, только я не поняла, к чему ты мне написал такую карточку. Какую карточку, спрашиваю? Она присылает мне фото открытки, где напечатаны два коротких предложения. «Извини меня за все, так было нужно». «Надо ли говорить о том, что я не отправлял Марии никаких цветов?»